Глава 83. Туда, не сводя глаз с экрана, сказал Кутлер, указывая на людей, столпившихся перед палаткой с Шаурмой. Корнелиус посмотрел в указанном направлении. Сулейман распахнул дверь, прежде чем автофургон остановился. Я посмотрю, сказал он, выскакивая наружу. В нос Кутлеру ударил вкусный запах жареного лука и острых приправ. Полицейский захлопнул дверцу машины. Кутлер оторвался от экрана ноутбука. Полицейский подтянул штаны и застыл на месте, разглядывая людей. — Видишь ее? — спросил Корнелиус. Кутлер пробежал взглядом по лицам людей с обеих сторон улицы. — Нет, — сказал он. Запах еды вызывал у него легкую тошноту. Корнелиус забрал у него ноутбук. На экране замер план города. Стрелка в центре указывала место, где они находились сейчас. В боковой колонке виднелся последний номер, на который звонила американка возле нее медленно вращалась иконка в виде песочных часов. Система искала в сети. Кутлер глянул в боковое зеркало заднего вида. Полицейский разговаривал с владельцем палатки, заказывая себе еду. Турок почувствовал тошноту и отвернулся. Из-за сложной системы улиц с односторонним движением они добирались сюда минут пять, не меньше. Он мог бы направить машину коротким путем но спутниковая система навигации послала их главными дорогами, которые в это время дня были битком забиты. Он не испытывал ни малейшего желания вмешиваться. Чем дольше они ее ищут, тем больше у него шансов выпутаться из сложившейся ситуации. К тому же у Кутлера было еще одно желание, не такое сильное, как жажда жизни, но и не слабое. Турок хотел отомстить человеку, который прострелил ему ногу и убил его двоюродного брата. Не сказать, что при жизни они были друзья, не разлей вода, но Серко как-никак являлся членом его семьи. Вполне возможно, что, найдя девчонку, они найдут и убийцу его брата. Кутлер очень на это надеялся. Иконка песочных часов исчезла с экрана. На ее месте возникло диалоговое окошко с именем и адресом. Турок наблюдал, как Корнелиус копирует информацию в текстовые сообщения Мужик говорит, что видел похожую по описанию девушку минут пять назад. Чавкая, — сказал полицейский в окно автофургона. Резкий запах чеснока накрыл кутло разловонным облаком. Турок отстранился от полицейского подальше. Она села в такси. Корнелиус нажал кнопку ввода и стал ждать. — Послушайте, — сказал Сулейман, — если она сейчас на колесах, то, может быть, уже где угодно. Ну, вы ее засечете, когда она снова включит свою мобилу. — Я очень рисковал, помогая вам, а теперь мне надо возвращаться. Если я не заявлю о пропаже девушки, то вылечу с работы. Корнелиус подождал, пока на экране вспыхнула надпись «Сообщение отправлено» и взглянул на проплывающий рядом поток машин. Каждая вторая была такси. — Ладно, — наконец произнес он, — залазь в машину, подвезем. Секунду поколебавшись, полицейский влез в автофургон. Кутлер отвернулся. Сильный запах чеснока и пота душил его, он с трудом подавил приступ тошноты.